«Холодный огонь». Ранним утром, вскочив с кровати, Игорь первым делом ринулся к столу. «Это правда! Правда!» Радостно закричал он и побежал в спальню к родителям. «Что правда? Почему ты шумишь и носишься, как Архимед, открывший свой знаменитый закон?» Спрос... Соня спросила мама. «Который час?» Продирая глаза, проворчал папа. «Правда в том...» что ты зачем-то вскочил ни свет, ни заря в воскресенье. «Вот, почитайте!» Игорь протянул родителям лист бумаги. «Нетман!» Прошла мама по слогам. «А что такое «нетман?» окончательно проснувшись, спросил папа. «Я думал, вы знаете!» растерянно пробормотал Игорь. «Я знаю только, что сто лет назад были такие предприниматели, «нетманы», ответил отец. «Где ты услышал это слово? Наверное, в каком-нибудь мультфильме?» – спросила Игоря мама. «Во сне!» – смущенно прошептал мальчик. Родители посмотрели друг на друга и улыбнулись. «Ладно, выясним про твоего нетмана позже. А сейчас поднимаемся, раз уж проснулись. Кто будет оладьи со сгущенкой?» – спросила мама. «Я, я!» – наперебой закричали Игорь и папа. После завтрака Игорь побежал во двор играть с мальчишками. Слово «нетман» никак не выходило из его головы. Загадочный сон снова стал оживать, как в обратной перемотке. Игорь вспомнил и старика в звездном колпаке с бородой из бабочек, и бездонное темно-синее небо, и то, как плыл по траве. Все это казалось ему таким таинственным и странным, но в то же время таким реальным. Белая бабочка уж точно была настоящая. «О чем размечтался?» – хлопнул его по плечу Лешка, приятель из соседнего подъезда. «Ты не знаешь, кто такой Нэтмен?» – спросил Игорь. «Нэтмен? Может быть, Бэтмен? Так это супергерой, человек-летучая мышь. Он в Америке живет», – ответил Лешка. «Нет, это не то. Именно Нэтмен. Ничего не знаешь про него?» – переспросил Игорь. «Да какой еще Нэтмен-Бэтмен? Пойдем лучше поиграем». «Смотри, что у меня есть». Лёшка достал из кармана небольшой складной нож с зелёной пластмассовой рукояткой. «Ух ты! Где взял?» спросил Игорь и побежал с другом за дом. Наигравшись ножички, Игорь выменял складень у Лёшки, пообещав отдать за него вечером свой кожаный мяч. Всех позвали обедать, и мальчики разошлись по домам. Возле подъезда Игорь присел на лавочку, Ему хотелось разобраться, что же за история с загадочным «нетманом» произошла ночью. Задумавшись, Игорь не заметил, как нацарапал ножичком на сиденье лавочки это странное слово. «Нетман!» «Ой, мама же звала обедать!» Спохватился мальчик и зашел в подъезд. Поднявшись на пару ступенек, он услышал, как кто-то шепотом протяжно произнес. «Нетман!» Игорь на секунду остановился. Решил, что ему послышалось, и сделал еще несколько шагов по лестнице, но вновь прозвучало это странное слово, только уже громче. Нетман. Мальчик перегнулся через перила. Дверь в подвал была открыта, из черного проема в третий раз донеслось Нетман. Словно кто-то оттуда звал. На всякий случай Игорь решил спуститься в подвал, проверить, вдруг кому-нибудь нужна помощь. Нетман! Повторил из темноты таинственный голос. Мальчик зашел в подвал. Там было сумрачно. Свет едва пробивался сквозь узкие окна под потолком и почти не освещал пространство. Нетман! Снова раздалось из глубины подвала. Игорь, вытянув перед собой руки, пошел на звук и уперся в закрытую дверь. Старая краска на ней облупилась и была на ощупь, как рыбья чешуя. Игорь приложил к двери ухо и прислушался. Тишина. Внезапно дверь распахнулась. От неожиданности мальчик попятился, споткнулся и упал на спину. Из дверного проема выскочил кто-то большой, схватил Игоря за ноги и волоком потащил за собой. В плотьме мальчик разглядел валявшиеся по сторонам бочки, мешки, веревки, доски – Его подняли, встряхнули, схватили за шиворот и полокли вверх по скрипучей лестнице. С грохотом открылся люк, и яркий солнечный свет ослепил Игоря. «Живо тащи его сюда!» — услышал мальчик. Его бросили ничком на деревянный пол. Взгляд Игоря уткнулся в черные кожаные сапоги. Мальчик быстро перевернулся и сел, опершись на руки. Подняв голову, он увидел перед собой огромного бульдога, в пиратской одежде «Отвечай, как ты пробрался на наш корабль?» Грозно спросил бульдог Игорь поднялся на ноги, огляделся На палубе столпились псы-пираты Все они смотрели на Игоря и злобно скалились Пиратский парусник разрезал волны На одной из мачт развивался черный флаг а вокруг до самого горизонта Простиралась синяя гладь Заборт его, как улом И делу конец С разных сторон слышал Игорь Кэп, а пожалуй он нам еще пригодится Добычу сгружать Вступился за Игоря крупный лохматый пес С рягой в ухо Хм, так и быть Пусть еще посидит в заперти Боцман Уз, уведи его Приказал бульдог лохматому псу Слушаюсь, Кэп «Ответил Ус и потащил Игоря в трюм». Мальчика затолкали в темное помещение с маленьким иллюминатором под самым потолком и захлопнули дверь. Грозно лязнуло щеколда. Игорь опомнился, бросился к двери и стал колотить в нее кулаками. «Выпустите меня!» Но ему никто не ответил. «Собаки-пираты? Ничего себе! Куда же я попал?» Игорь обошел помещение. «Пять шагов в одну сторону, семь в другую». Наткнулся на дощатый ящик Приставил его к стене под иллюминатором Забрался, подтянулся За бортом плескалась вода И кроме моря и неба ничего не было видно Мальчик вынул из кармана ножик, Который по счастливой случайности не отобрали пираты Поковырял раму иллюминатора Бесполезно Игорь понял, что бежать некуда И в растерянности присел на ящик Что, познакомился с новыми друзьями? «Кто здесь?» – вскочил Игорь. «Посмотри наверх». Игорь поднял глаза и увидел в углу подрагивающую сетку паутины. По серебристой нити к нему спускался паучок. «Разрешите представиться?» «Пир!» «Сторожил корабля», – сказал паучок. «У вас здесь что, все умеют разговаривать?» – спросил Игорь. «Конечно, ведь ты попал в сказку», – ответил пир. «Как?» – сказал Игорь. «Не знаю». Сюда люди просто так не попадают. Скажи, с тобой ничего необычного не случалось недавно. Паучок примостился на плече Игоря. Да, я видел во сне загадочного старика в одежде волшебника. Он назвал меня Нетманом. Ты знаешь такого? Лично незнаком. Но теперь я точно вижу, что ты особенный. Такие сны не снятся, кому попало. А кто эти псы? Пираты под предводительством бульдога Дора. Они давно хозяйничают на море и грабят всех, кого встретят на своем пути, вздохнул пир. Но ты их не бойся. На вид они страшные, а на самом деле трусы. Только хорохорятся друг перед другом. И вообще никогда ничего не бойся, добавил паучок. И куда же плывет корабль? Спросил Игорь. На один необитаемый остров. Там пираты хранят награбленное, сказал паучок. Череда невероятных событий сбивала Игоря с толку. Одно дело увидеть сказочный сон, другое — самому угодить в сказку, да еще попасть в плен к пиратам. Как во всем этом разобраться? Глаза у мальчика закрылись сами собой. Покачивание плывущего корабля убаюкивало. Первый увидел, что его новый сосед сладко спит и вернулся в свой уголок под потолком. Ну что, озвоился друг Недман? Игорь услышал голос таинственного старика. «Нэтман!» — крикнул мальчик. «Будь готов ко всему. Не позволяй собой управлять. Мы скоро встретимся». Голос звучал все тише и тише, как будто старик удалялся. «Нэтман! Подожди!» Игорь хотел побежать за ним. «Эй, ты чего тут орешь и дергаешься? Просыпайся, прибыли. Давай на выход!» Тормошил мальчика лохматый боцман. Над деревянной пристанью, к которой причалил пиратский корабль, кружились белые чайки. Игорь разглядел зеленые верхушки пальм за береговой линией белого песка. «Вот ящики и мешки, их выгружаем на берег. Вперед, да поживее!» — скомандовал боцман УЗ. Игорь с трудом поднял тяжелый ящик, еле донес его до деревянного трапа и, обливаясь потом, понял, что одному дальше не справится. Следом к трапу, пошатываясь под тяжестью огромного мешка, за спиной подошел леопард. «Давай вдвоем», — предложил он мальчику. Они вместе спустили по трапу сначала ящик, потом мешок. А когда шли за следующим грузом, познакомились. Леопарда звали Луи. Обмениваясь на ходу короткими фразами, они узнавали друг о друге все больше и больше. Оказалось, что Луи тоже был недавно взят в плен и сидит в камере по соседству. Услышав, что они переговариваются, псы рявкнули молчать. Когда весь груз оказался на берегу, уставших пленных развели по местам заточения. Игорь долго думал, как продолжить разговор с новым другом. Наконец его осенило. Паучок же может свободно передвигаться по кораблю. Пир согласился побыть связным. И ночью с его помощью друзья договорились о побеге при первой же возможности. На следующее утро команда корабля, распределив груз между пиратами и пленниками, отправилась вглубь острова. Игоря и Луи связали так, что они могли идти, но не могли сбежать. Длинной вереницей пробирался отряд сквозь густые джунгли. Горячий влажный воздух затруднял дыхание, но пираты не останавливались, расчищая путь зарослых. Через несколько часов путники добрались до высокой скалы. Отодвинув тяжелые валуны, псы открыли вход в пещеру. Капитан Дор обратился к своей команде. «Пришло время разделить добычу. Сегодня каждый из вас станет намного богаче. Зажигайте факелы». «Но мы не взяли огня», — виновато пробормотал боцман Уз. «Как не взяли?» «Тогда будьте его», — приказал Дор. «Мы же не летучие мыши, чтобы пробираться по чертовой пещере в потемках». Пираты начали стучать камнем о камень, в надежде высечь искру. Крутили в лапах палочки, воткнутые в сухую траву, но все напрасно. «Я могу разжечь огонь», — предложил Игорь. «И как ты это сделаешь?» — грозно спросил Дор. «Развяжите руки, я вам покажу». Дор недоверчиво ухмыльнулся, но приказал освободить мальчика. «Мне нужен этот пузырь», — Игорь показал нависевший на поясе уза подобие фляги для воды. «Но это мой трофей! Я его сделал из высушенных кишок рифовой акулы и храню в нем ром!» Недовольно пробурчал Уз. «Смотри, если у тебя не получится, Уз разорвет тебя на такие кусочки, что нашему коку не придется даже брать в лапы нож!» Пригрозил Дор. «У меня получится!» – твердо ответил Игорь. Дор кивнул Узу. Тот снял со своего пояса прозрачный пузырь с ромом и протянул его Игорю. Мальчик вытащил пробку и все до капли вылил на землю. «Что он делает?» – возмутился усыр, рванулся в сторону Игоря, но Дор остановил его. «Нужно наполнить пузырь чистой водой», – сказал Игорь. Один из пиратов набрал в пузырь воды из ручья. На солнце вода в сосуде переливалась и сверкала. Мальчик присел. Собрал при помощи пузыря лучи солнца в яркую точку и направил их на сухую травинку. Видите, из пузыря получилась отличная лупа. От травинки тоненькой струйкой уже поднимался дымок. «Морского ежа мне впасть!» «Вот уж не знал, что вода может разжечь огонь!» – удивился Дор. Пираты натаскали сухого хвороста и листья. Через пару минут язычок пламени лизнул в ветку. Хворост вспыхнул и, потрескивая, разгорелся костер. Быстро соорудили десяток факелов и запалили их от огня. С горящими факелами команда смело вошла в темную пещеру. Предвкушая щедрый раздел добычи, пираты забыли связать Игорю руки. Игорь подмигнул Луи. Пройдя несколько длинных коридоров, команда оказалась в большом пещерном зале. С одной его стороны сплошной стеной лилась вода. Солнце, пробивающееся снаружи, высекала из ее струи радужные искры света. «А, это же водопад!» – догадался Игорь. «Значит, есть путь к свободе!» У противоположной стены пещеры виднелись раскрытые кованные сундуки с сокровищами и блестящим оружием. Забыв про все на свете, псы кинулись к сундукам делить богатство. Игорь жестом показал Луи, что нужно прыгнуть в воду, но это движение заметил бдительный уст и поднял тревогу. Игорь крикнул Луи «Бежим!» и первым нырнул в водопад. Следом за ним прыгнул Луи. Друзья пронеслись по стене воды и упали в озеро у подножия водопада. Пираты так были увлечены разделом сокровищ, что не сразу разобрали, о чем кричит боцман. Сбешенному Узу пришлось заорать во все горло, чтобы до них дошло. Четверо пиратов тут же бросились в воду за беглецами. «Найди их и схвати! Они должны остаться на этом острове!» — приказал разъяренный капитан Дор Узу. И тот прыгнул в водопад вслед за четверкой преследователей. Еще на лету Игорь сумел достать из кармана свой склад и, упав в воду, разрезал веревки у себя на ногах. Подплыв к тонущему леопарду, освободил от веревок и его. Мальчик поднял взгляд на стену водопада и увидел, что сверху летят четыре пса. «Скорее выбираемся!» Игорь изо всех сил погреб к каменистому берегу. Он попытался выбраться, но камни оказались острыми и скользкими. И мальчик снова сорвался в воду. Ему пришел, а точнее приплыл на помощь Луи. Он ловко выпрыгнул на камни, схватил Игоря за шивро и вытащил на берег. «Садись мне на спину и держись крепче! Я найду дорогу к кораблю!» — крикнул Луи. К ним уже приближались размашисто плывшие псы, а в озеро с криком летел разъяренный уз. Леопард несся во весь опор, припрыгивал через препятствия, ловко маневрировал между стволами деревьев, уворачивался от колючих веток. Игорь, зажмурившись, прижался к нему всем телом и крепко держал за шею. Ветки хлистали по морде Луи, но он мчался, что есть сил понимая, что надо как можно быстрее попасть на корабль. Наконец они оторвались от погони. «На корабле остался всего один охранник. Вдвоем мы его быстро одолеем!» — крикнул Луи Игорю, когда впереди показалась пристань. В несколько прыжков леопард добрался до корабля и взлетел по трапу. Сделав в воздухе кувырок, друзья приземлились на ноги и приняли боевую стойку, но никакого сопротивления не встретили». Все уже готово. Отплываем, отплываем, услыша они сверху. На капитанском мостике стоял Пир и изо всех сил махал четырьмя лапками из восьми: Айда, паучок, айда, друг! радостно воскликнул Игорь. Я знал, что у вас все получится! Оставленный на карауле пират перебрал Рома и лежит связанный в кубрике. У меня очень прочная паутина! не без гордости доложил Пир. Игорь, расправляй паруса! «Я подниму якорь и встану за штурвал», – скомандовал Луи. Медлить было нельзя, и друзья принялись за дело. К счастью, паруса быстро наполнились ветром, и корабль отошел от пристани. На берег высыпали тяжело дышавшие от злобы и усталости пираты. Ус Стремглав забежал на пристань и прыгнул вслед за отходящим кораблем. Пролетев несколько метров, он попытался вцепиться когтями в борт, но не удержался – и, оставив на нем глубокие царапины, плюхнулся в воду. Корабль уходил все дальше и дальше. По берегу метались разъяренные псы. К ним выплыл клацающий в бешенстве зубами ус. «Я, конечно, верил в вас, но как вам удалось сбежать?» спросил пир у друзей, когда корабль оказался в открытом море. «Просто пираты очень любят золото. Оно их ослепило». «А Игорь не растерялся и правильно выбрал момент», — ответил леопард. «Да, но без твоей скорости, Луи, мы бы не выбрались. Я так быстро передвигаться не могу», — добавил Игорь. Неожиданно стало темнеть. Сгущались тучи, ветер набирал силу. На почерневшем небе сверкнула молния, и, разлетевшись ветвистым деревом, осветило все вокруг. Прогремел сильный гром, ветер рванул паруса. «Ох, что-то не нравятся мне эти тучи», — сказал Пир. Через мгновение молния сверкнула еще раз. В ее свечащихся зигзагах Игорь разглядел слово Нетман. «Вы видели? Видели?» – взволнованно спрашивал друзей Игорь, показывая на небо.